Глава шестнадцатая. В Малабархаусе Персис ждал посетитель. В комнате для допросов прямо под вентилятором стоял европеец. При появлении Персис он обернулся. «Мистер Ингрим «Джеймс». Он протянул ей длинную руку. Это был высокий широкоплечий мужчина в черном двубортном пиджаке в полоску, застегнутом на все пуговицы, и туго затянутом галстуке. У него было чисто выбритое лицо с четкой линией подбородка, пронзительные светло-голубые глаза и коротко стриженные светлые волосы, идеально гладкие, будто с картины эпохи Возрождения, с безупречным пробором сбоку, будто выверенным по линейке а ещё в нем чувствовалась жестокость, привлекательное и в то же время вызывающее смутное беспокойство. «Прошу прощения, что появился лишь сейчас», — сказал Ингрем. «Я только недавно получил ваше сообщение. Насколько я понял, это как-то связано с Джоном. Что вам уже известно?» «Только то, что мне рассказали. Если конкретно, я знаю, что, судя по всему, он пропал». Персис махнула рукой. «Прошу вас, садитесь». Ингрэм устроился на деревянном стуле. Персис налила себе воды и вопросительно приподняла графин, но Ингрэм от воды отказался. Персис осушила стакан, не переставая изучать посетителя. Глубоко посаженные светлые глаза, широкие полные губы. Он был красив, но это была жесткая, тревожная красота. «Что связывало вас с Джоном?» Ингрэм застыл. «Связывало?» Персис мгновенно осознала свою ошибку. «Отступать было поздно. К сожалению, мы только что нашли его тело». Ингрэм в изумлении раскрыл рот. «Джон умер?» «Да». Казалось, новость его потрясла. «Что случилось?» Мы еще устанавливаем обстоятельства смерти. Но я хотела встретиться с вами в связи с его исчезновением. Казалось, Ингрэм ее не услышал, и Персис пришлось повторить последнюю фразу. «А, да, конечно, если я чем-то могу вам помочь, пожалуй, вода мне все таки пригодится». Персис наполнила стакан и дала Ингрэму время прийти в себя. «Что связывало вас с Джоном?» — спросила она снова. «Мы познакомились примерно месяц назад, когда я приехал в Бомбей. Как вы, наверное, догадываетесь, я англичанин. Я писатель. Ну, точнее, хочу стать писателем. Сейчас я работаю над историческим романом, действие которого происходит здесь, на субконтиненте, в ранние годы владычества ост компании. В азиатском обществе потрясающая документация по всему, что они здесь делали. Они здесь грабили, убивали и манипулировали людьми. Ингрэма эти слова ничуть не смутили. Поэтому это такой интересный период. Для писателя я имею в виду. Персис подавила в себе желание заставить его посмотреть на дело с другой стороны. Ее всегда поражало, что почти все англичане наотрез отказывались признать правду. То, что происходило в Индии, начиная со времен Ост-Индской компании, отличалось от пиратского грабежа, разве что продолжительностью. Из субконтинента выкачивали несметные богатства ценой ужасных страданий местного населения. За три года с обретения независимости историю безостановочно переписывали или, по крайней мере, сглаживали и приукрашивали. Люди вроде Ингрема превращали времена британского владычества в Индии в подростковый приключенческий роман о смелости и безрассудной отваге, вроде тех рассказов о Биглзе, которые так хорошо продавались в магазине ее отца. Как вы познакомились? На одном из вечеров в обществе Мне сказали, что он тоже англичанин, и я подошел поздороваться. Насколько я знаю, он был ирландцем. Наполовину. Со стороны матери. Но он родился и вырос в Англии. В любом случае, мы хорошо сошлись. Потом пару раз вместе ходили в бар, иногда обедали. Как бы вы его описали? «Ну, он слегка сторонился людей, если вы об этом. Я его понимаю. Даже самым общительным из нас иногда хочется одиночества. Но стоило ему выпить, как он сразу становился куда более разговорчивым». «Он говорил с вами о том, чем здесь занимался». «О работе?» «Да, разумеется. Он переводил божественную комедию Данте. Невероятный проект». Персис задумалась, можно ли ему доверять. Инграм — писатель, а писатели, по ее опыту, редко умели хранить секреты. За свою жизнь Персис повидала множество писателей в книжном магазине Вадя. Начинающие авторы приходили туда искать вдохновение, неудавшиеся, слегка под шофе, прославленные, прорекламировать последний бестселлер, По большей части они все ей нравились, но доверие — это другое дело. Пожалуйста, не сообщайте никому то, что я вам сейчас расскажу. Во всяком случае, в ближайшее время». «Да, конечно». Персис коротко рассказала обо всем, что стало известно с момента ее первого появления в азиатском обществе. «Манускрипт пропал?» Глаза Ингрема загорелись от любопытства. «Джон говорил мне, что он бесценен!» Он помолчал. «Вы же понимаете, что это не получится долго скрывать. Кто-нибудь обязательно проговорится!» Персис буквально видела, как он мысленно уже пишет рассказ. «Когда вы видели Хилли в последний раз?» Ингрем задумался. «Кажется, шесть дней назад мы пили пиво. Он не говорил ни о чем, что могло бы пролить свет на его дальнейшие планы? Нет, ничего такого. Если бы я подозревал, что он собирается украсть манускрипт? А о чем нибудь еще, что занимало его мысли? Нет, он вел себя как обычно. Ингрэм потянулся к графину и снова наполнил стакан. Разве что... «Может быть, это не важно, но мне кажется, у него было что-то неладно с его подругой, американкой». «Эрин Локхард?» «Да, с ней. Она симпатичная, но любит командовать». «Откуда вы знаете?» Джон так пару раз говорил. Судя по всему, Эрин пыталась на него надавить, чтобы он убедил правление азиатского общества продать манускрипт Смитсоновскому институту. Персис нахмурилась. «Я уже встречалась с мисс Локхарт, и она не говорила, что манускрипт ее как-то интересует. Она ищет экспонаты для выставки об индийском движении за независимость. Это просто прикрытие. На самом деле она здесь, чтобы купить манускрипт. Насколько я понимаю, они гоняются за ним уже много лет». «Почему тогда она мне не сказала?» «А разве не очевидно? Важные шишки в Смитсоновском институте не хотят публично объявлять о том, что стремятся наложить лапы на книгу. Если об этом станет известно, итальянцев хватит удар. Лучше вывести его потихоньку, и тогда уже пусть все сколько угодно рассуждают о том, чей манускрипт по праву». Персис задумалась. Эрин Локхарт казалась честной женщиной, и от мысли, что она могла ей соврать, во рту у Персис появилась неприятная горечь. «Что-нибудь еще? «Только то, что я хотел бы быть в курсе дела. Мы с Хиллией не очень долго друг друга знали, но мы были друзьями. Два англичанина в диком краю. Здесь не дикий край, это мой дом. Я не это имел в виду» поспешно произнес Ингрэм. «Я просто прошу, чтобы вы позволили мне следить за развитием дела. Я могу записывать для вас все, что нужно. Представляете, какая из этого потом выйдет история?» Персис встала. «Спасибо, что пришли, мистер Ингрэм», — строго сказала она. «Вы пока не собираетесь уезжать из города?» Ингрэм ответил ей таким же холодным взглядом. «Теперь я уже никуда не денусь». Когда англичанин ушел, Персис вместе с Бирлой зашли в кабинет Рошана Сета. Суперинтендант внимательно выслушал детальный рассказ о последних событиях. Когда Персис закончила, он взял со стола фигурку черепахи из резного дерева и стал перекладывать ее из руки в руку. «Хуже некуда. Мало того, что манускрипт пропал». Так теперь еще мертв тот, кто его украл. Сет вздохнул. Пожалуйста, скажите, что у вас есть хоть какая-то зацепка. Бешеным псам в Дели нужно швырнуть кусок мяса. Персис показала записку, которую Хилли оставил в конверте. Сэд быстро пробежался по ней глазами. Господи, да что с ним не так? Он умер, сказал Бирла и тут же пожалела своих словах. Сет бросил на него недовольный взгляд. «Это ненормально. Нормальные преступники воруют, а потом либо исчезают, либо делают какую-нибудь глупость, и тогда мы их ловим. А этот оставляет загадки. Зачем?» «Я по-прежнему думаю, что он пытается привести нас к манускрипту», — сказала Персис. «Так почему он тогда просто не скажет, где он?» Сет швырнул записку на стол. «Я думаю...» — начала Персис и остановилась. «Я думаю, перед смертью он его спрятал. Где-то в городе. Мне кажется, он хочет, чтобы мы его нашли, но не хочет, чтобы это было слишком легко. А почему ты решила, что он спрятал его где-то здесь? Потому что от пропажи манускрипта до смерти Хилли прошло слишком мало времени». Он мог отдать манускрипт сообщнику, чтобы тот вывез его из города. Персис задумалась. Да, но Франко Бельцони только что сообщил, что никто из ключевых международных скупщиков редких книг о манускрипте не слышал. Бельцони позвонил в Малабархаус, пока Персис беседовала с Джеймсом Ингремом и рассказал все Хаку. Сет поджал губы. «Ладно, допустим, Хили спрятал его в Бомбее. Но это не отменяет моего вопроса «Зачем?» «Зачем ему все это было нужно?» Ясного ответа у Персис по-прежнему не было. «Может, это проверка или запутанная игра, которая продолжается даже после смерти Хили? «Он просто был не в себе», — подытожил Сет. Эту вероятность нельзя было сбрасывать со счетов, но Персис надеялась, что дело было не в этом. Если бы Хилли в самом деле сошел с ума, он бы не мог поступать логично, а вся ее теория держалась на том, что за странными действиями ученого стоял план. В противном случае ей придется признать, что все следы, оставленные Хилли, ведут в никуда, и сами они бессмысленно топчутся в лабиринте, порождённым сознанием сумасшедшего. Сразу после разговора Персис сделала два телефонных звонка. Сначала в азиатское общество рассказать не Форестер о смерти Хилли. Англичанка приняла новость спокойно. «Я так и думала», — пробормотала она. Больше Форестер ничего не сказала на эту тему. Как и Сетта, она сразу переключилась на по-настоящему важный вопрос. Вопрос о пропавшем манускрипте. Персис рассказала ей о записке Хилли и прочла ее вслух. «Всё просто», — сказала Форестер. «Это первая строфа первой песни из ада». «Ад — первая часть божественной комедии». Можете предположить, почему Хилли написал эти строки?» Несколько секунд Форестер размышляла над этим вопросом. «Нет». Тогда Персис обратилась к ней с еще одной просьбой. Ей были нужны контакты ближайшего родственника Хилли. Записав номер и попрощавшись с англичанкой, она позвонила на телефонную станцию Малабархауса и попросила организовать ей международный звонок в Англию. На десятом гудке Персис уже готова была сдаться — но вдруг на том конце сняли трубку и глубокий голос отчетливо произнес «Квартира Хилли. Питер Хилли у телефона». Персис замялась, вдруг ощутив непривычную робость. Она руководила расследованием, и потому самыми сложными делами приходилось заниматься именно ей, но в таких вещах у нее почти не было опыта, И в учебниках о таком тоже никто не писал. Лучше всего сразу перейти прямо к делу. «Мистер Хилли, это инспектор Персис Вадия. Я из индийской полицейской службы Бомбея. Боюсь, у меня плохие новости». Она быстро описала обстоятельства смерти Джона Хилли, опустив детали, которые показались ей несущественными. Воцарилось длительное молчание. «Мистер Хилли?» Форестер сказала Персис, что Питер Хили, успешный чиновник и занимает довольно высокое положение в обществе. Персис представила, как от новости, которую она принесла, и так уже немолодой человек мгновенно состарился на лишние 10 лет, с глухим звуком откинулся на спинку старого кресла, не выпуская из рук телефон, и медленно выдохнул. Наконец, Питер Хилли заговорил. Его матери не стало во время войны эмфизема. Джон был нашим единственным ребенком. Больше у меня никого не осталось. «Джон поддерживал с вами связь?» «Нет. Точнее, я сам регулярно ему звонил, но с Джоном было непросто общаться. Разговорить его было почти невозможно». Его печаль заполняла телефонные провода, как туман. Конечно, он не всегда был таким. Его изменила война. Мать умоляла его не идти. Не было никакой причины собой рисковать. Если он действительно хотел принести пользу, с таким образованием и успехами он вполне мог работать на правительство, но Джон не желал даже слышать об этом. Нехорошо так говорить о покойном сыне, но он был заносчивым и тщеславным. Он так многого достиг в таком юном возрасте, что просто не верил в возможность неудачи. Он хотел заработать право говорить, что видел сражение, что по-настоящему воевал, а не просто перебирал бумажки. А потом мы узнали, что его взяли в плен и увезли в Италию. Это был худший день в нашей жизни. Во всяком случае, мы так тогда думали. А когда он вернулся, это был другой человек. Герой войны, но это ничего для него не значило. Джон никогда об этом не говорил. Он так и не смог найти себе место. «Как вы думаете, что с ним случилось?» «Я думаю, его там пытали». Били и делали разные ужасные вещи. Он так надолго пропал, как будто вовсе исчез с планеты. Мы думали, что больше никогда его не увидим. Его мать горевала о нем, как о погибшем, и она не дожила до дня, когда он восстал из мертвых. Мне кажется, Джон и сам думал, что умрет в этом итальянском лагере и не надеялся выбраться на свободу. В каком-то смысле он на самом деле там умер. А когда все таки выбрался, то попробовал вернуться к старым делам, но так и не смог. И тогда уехал. Какое-то время он прожил в Египте, работал в музее в Каире, а потом вдруг стал одержим божественной комедии Данте и узнал, что одна из копий хранится в азиатском обществе. Когда вы говорили с ним в последний раз, Две недели назад. Разговор был недолгим, как и все наши разговоры. «Мистер Хили, начала Персис, тщательно подбирая слова, — «ваш сын перед смертью вел себя так, как это было ему не свойственно. Может быть, вам удастся помочь мне лучше понять, что случилось?» Она рассказала о похищении манускрипта и об оставленных Хилли загадках. Снова воцарилось молчание. Такое долгое и глубокое, что Персис начала думать, что ее собеседник повесил трубку. «Мистер Хилли?» «Какая-то бессмыслица», — сказал он, выходя из оцепенения. Персис уже не раз слышала эту фразу. «Зачем моему сыну так поступать? Он уважаемый учёный. Джон в жизни даже яблоко не украл». Я вам верю. Слова неловко сталкивались и спотыкались. Но люди меняются. Вы же сами только что сказали мне, что Джон изменился. Он мой сын, и я его знаю. Больше он ничего не сказал. И на этой резкой ноте разговор оборвался. К Персис подошел Бирла. Как он отреагировал? Неплохо, учитывая обстоятельства. «Высказал какие-нибудь гениальные мысли насчет загадки Хилли?» Она покачала головой. «Тогда мы снова в исходной точке». Бирла не сводил с нее глаз. «Ты хорошо спишь?» Перси смотнула головой. «Послушай моего совета. Не дави на себя слишком сильно. Это просто расследование. Иногда мы выигрываем, иногда проигрываем». «Надо просто продолжать хорошо делать свою работу и будь что будет». Но Персис сомневалась, что на это способна. Это было совсем не в ее характере. Всю жизнь она что-то доказывала. Отцу, девочкам в школе, миру, самой себе. У нее было очень мало друзей. Возможно, как раз из-за вечного нежелания смиряться и подстраиваться под обстоятельства. Колючее, высокомерное, неприятное. За годы она давно привыкла к этим словам, да и к некоторым похуже. Особенно тяжело было в полицейской академии. Два года она была единственной женщиной в море мужчин, из которых многие были непрочнее заигрывать. Но никто не хотел признать ее равной себе — хотя на занятиях по дзюдо они изумленно смотрели на нее снизу вверх, лежа на лопатках на тренировочном мате. Персис пришлось отрастить жабры, чтобы дышать в атмосфере постоянной мужской враждебности. Она вдруг поняла, что Бирла по-прежнему на нее смотрит. Она знала, что он искренне о ней беспокоится. Бирла был одним из немногих, кто по-доброму принял ее в Малабархаусе. Во всяком случае, он не отнесся к ней так презрительно, как остальные. У Бирлы была дочь, всего на пару лет младший Персис, судя по всему, довольно решительного характера. Он давно привык уступать женщинам, которые знают, чего хотят. Возможно, из страха, что иначе они его просто сметут. «Я хочу попросить вас кое-что сделать», — сказала она наконец. Мне нужно, чтобы вы съездили в азиатское общество и нашли современный перевод божественной комедии. А в магазине у вас его нет? Нет, я вчера проверяла. Что ты надеешься там найти? Может быть, ничего. Но Форестер говорит, что строки, которые Хилли написал перед смертью, из ада. Просто хочу узнать больше. А что с тем англичанином? «Ингрэмом? Возможно, у нас будут из-за него неприятности. Он как будто писатель и вбил себе в голову, что тут кроется какая-то история». Бирло приподнял бровь. «А ты думаешь, нет?» Он почесал бороду. «Звонили от Пхуми. Он назначил вскрытие Хили на 8 часов завтра утром. Персис подошла к стальному шкафу фирмы «Годридж», в котором в участке временно хранили улики, и вернулась с пачкой тетради из рюкзака Хили. Они были формата А4, в обложках из тиснённой кожи ярко-голубого цвета и источали слабый запах табака. Она открыла одну из них. На внутренней стороне обложки рукой Хили было написано Прошу вернуть в азиатское общество Джону Хилли за щедрое вознаграждение. Персис пробежалась глазами по первой странице, плотно исписанной аккуратным подчерком. Хилли тщательно, строчка за строчкой, переписывал в тетрадь текст божественной комедии из манускрипта, хранившегося в обществе, сопровождая каждую переводом на английский. Поля пестрили пометками, загадочными знаками, понятными только автору, и ссылками на источники. Персис перевернула еще несколько страниц, и стало ясно, что вся тетрадь устроена одинаково. Вторая тетрадь ничем не отличалась от первой, а третья была практически пуста. Она еще целый час изучала записи, но так и не смогла найти ничего, что было бы как-то связано с делом. В комнату с шумом вошел Джордж Фернандес. Он подошел к своему столу, снял фуражку и плюхнулся на стол с таким звуком, с каким пианино падает с третьего этажа. «Где ты был?» Лицо Фернандеса выразило одновременно робость и злость. На лбу у него выступил пот. «Ну, я...» Он запнулся и начал сначала. «Я снова был у Сильвы» как мы договорились. Его друг в Англии подтвердил, что у Айтони никогда не работала женщина подходящего возраста и внешнего вида. Когда я сказал, что она, возможно, была проституткой, он рассказал о месте в Наримон-Пойнт, которое называется ле шато де замок Грез. Я о нем уже слышал. Они стараются не привлекать к себе внимание, но почти все знают, что там происходит. Это элитный бордель для европейцев, маскирующийся под закрытый клуб для джентльменов. Сильва сказал, что в войну он был особенно популярен среди военных, которые проезжали через Бомбей. Сказал, что наша загадочная женщина могла получить свою брошь как раз таким образом — Персис знала об этом месте. Оно располагалось недалеко от книжного магазина ее отца. Ей никогда не приходило в голову зайти внутрь. «То есть ты хочешь сказать, что жертва могла там работать?» Фернандес вытер рот рукавом. «Да». Персис задумалась. «Надо туда сходить». Фернандес опустил плечи и старательно избегал ее взгляда. Персис сразу все поняла. «Ты там уже был». «Это моё дело», — пробормотал он. «Не было причин ждать». Персис мысленно посчитала до пяти. «И что случилось?» «Ну, я...» — он не договорил. «Они тебя развернули, да?» Фернандес поднял взгляд. Его глаза метали молнии. «Я схожу туда снова». Нет. Персис чувствовала, как в горле клокочет гнев. Я схожу. Где фотографии из морга? Явно пересиливая себя, Фернандес выдвинул ящик стола и достал коричневый конверт. Внутри лежала пачка фотографий. Почти все они были слишком жуткими, чтобы их кому-то показывать, но одна, крупный план лица, вполне подходила. Казалось, что женщина на ней мирно спит. Перси свернулась к своему столу, схватила фуражку и направилась к выходу, чувствуя, как глаза Фернандеса буравят ей спину.